Входит Лилия Савишна с подушкой. Борис Артемич. Что? Обед. А при чем здесь подушка? После обеда отдохнуть. Лилия Савишна, я вам уже целый год говорю одно и то же. Да забудьте вы о привычках бывшего директора. Я никогда не сплю в кабинете. Забыла, извините. Привыкла? Какие будут распоряжения? Вот что. Вот вам акт отпечатать угу. в двух экземплярах. Угу. Один оставьте, а другой отправьте юрист-консульт. Хорошо. А в это время в коридоре перед доской объявлений собираются работницы фабрики. Вы слышали? Михайлов забраковал целую партию пленки. Уже и акт отправили химикам. Всю партию! А с же мы работать будем? А через два дня ни с чем. Все в встанут? Да. Ну, сколько работаю, а такого я еще не видела. А правильно сделали, что забраковали. О -о -о. Ведь стыдно. Все знаем, что бракованная пленка. И шлёпаем, и шлёпаем. Кому? Себе же. Да что ты расстраивайся? ну начальце виднее. А ты кто, чурка с глазами? Ай, пусть сами разбирается. Смотри, смотри, смотри, констанция идёт. Спросим у неё. Констанция Михайловна. Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Здравствуйте. правда, что через два дня машины встанут? А, это просто кошмар, ужас. Я как узнала, ой, не знаю, ну что же это такое происходит. Ну, хорошо, Михайлову плаш в голову пришла. Он решил показать, что отдел технического контроля, который он возглавляет, тоже недаром хлеб кушает. Но директор наш Борис Артемьевич, он даже грамотный, уже да. компетентный, умный человек, как он согласился. Ведь вся фабрика лишится. Квартальной премии. Тихо-тихо-тихо. Что такое? Михайлов идет. Игорь Константинович, это правда, что вы забраковали всю партию пленки? Правда? На. Да. Вечер в доме Шуйского. В кресле вальяжно заложив ногу на ногу, сидит Сергей Николаевич. На низком столике перед ним бутылка его любимого напитка, качество которого гарантирует обилие звезд. Рюмку Сергей Николаевич из рук предпочитает не выпускать. В задумчивости ходит по комнате Прохор Данилович. Дамы Констанция Михайловна и Клавдия Павловна уютно расположились на диване. Они в вечерних туалетах. Где еще похвастаешься блеском камешков, качеством мехов и элегантностью туалетов, как не перед своими. Годы летят на ради... ой, дай, боже мой. А когда жить, а? Годы пролетают, как быстрокрылые птицы. Боже ты мой. Уходит последняя молодость. А твой так и не пишет. Клаш, я о другом. Ну, что ему нужно, некультурному темному человеку? Испытывает где-то в Казахстане свои самолеты. Ну, что он может понять, Чурбан, в тонкой женской душе? Хотел меня закобалить. Он, видите ли, мечтает о четырех сыновьях. Ну, шо я... Что я, разве крольчиха, что ли? Портит свою жизнь, фигуру, наконец. Я сразу сказала, искусство – моя семья. Музыканты – мои дети. Вот дети – это хорошо. Вот наш Петя. Клаудия. А, Петя, Петя. Утром посмотришь в зеркало. Ой, я каждое утро думаю, надо ходить в бассейн, да. надо ездить к массажистке. Ой, -с... с избыточным весом надо бороться. Надо, надо, Просто надо. пух! а да. говорят, вредно. Жрать да. надо меньше. Ну, жрать. Я все время думаю, разделаюсь с делами и начну новую жизнь. Буду бегать по утрам трусцой, да. брошу курить, сяду на яблочную диету да. и Да-да, вот они получаются, то одно, то другое, то ремонт квартиры, то сервис. Много желаний, много печали. Ой. Мне, как сказал поэт, кроме чисто вымытой сорочки, да еще рюмку бодростью. Ах, Клашенька, так хочется Ах. простого женского счастья, печь пироги, сидеть за прялкой. Констанция, а сколько тебе стукнуло? Я родилась до войны, в год собаки по буддийскому календарю. М -м по-нашему, за 50. Ну, ай, Прохор Данилович, ну, Прохор Данилович. Вы знаете, каждый раз, Клашенька, что-нибудь происходит, какие-то стрессы. Угу. Весь последний год мне отравил наш неврастений композитор на работу по звонку.